Второй революции не будет. Гитлер подчинил себе Германию без малейшего труда, но перед ним еще стояли нерешенные проблемы. Главных проблем было пять. Как предотвратить вторую революцию? Как уладить напряженные отношения между СА и армией? Как вытянуть из трясины экономику страны и обеспечить работой 6 миллионов человек? Как добиться на Женевской конференции право на паритет Германии в области вооружений и ускорить тайное перевооружение рейха, начатое в последние годы существования республики? Кто будет президентом страны, когда умрет Гинденбург? Рэм, шеф СА, первым употребил выражение «вторая революция» и призвал приступить к ее свершению. Так же думал и Геббельс. В его дневниковой записи от 18 апреля читаем. В народе все говорят о неизбежности Второй революции. Это значит, что революция не кончилась. Нам надо еще разделаться с реакцией. Революцию надо продолжать повсеместно. Левых нацисты уничтожили, зато сохранили правых, крупный промышленный и финансовый капитал, аристократию, юнкеров, землевладельцев и прусских генералов, прочно державших армию в своих руках. РЭМ, Геббельс и другие радикалы движения хотели и их ликвидировать. РЭМ, отряды которого насчитывали теперь около 2 миллионов, в 20 раз больше, чем солдат регулярной армии, так прямо и заявил. Первая победа на пути германской революции одержана. СА и СС, на которых возложена великая миссия продолжателей германской революции, не допустят, чтобы ее предали, остановив на полпути. Если филистеры полагают, что национальная революция слишком затянулась, и в самом деле настало время кончать ее, превратив национал-социалистическую, мы должны продолжать борьбу с ними или без них, а если потребуется и против них, мы неподкупные гаранты окончательной победы Германской революции. А в речи, произнесенной в августе, он добавил, и до сего дня находятся лица, которые никакого понятия не имеют о революционном духе. Мы не колеблись и избавимся от них, если они осмелятся реализовать свои реакционные идеи на практике. Но Гитлер рассуждал иначе. Он рассматривал социалистические лозунги нацистов лишь как средство пропаганды, завоевание масс на свою сторону в период продвижения к власти. Теперь, когда он уже оказался у власти, эти лозунги его больше не интересовали. Чтобы укрепить свое положение положение страны, требовалось время. С правами предприниматели, военные, президент, по крайней мере, в данный момент надо было ладить. Он не намеревался доводить Германию до банкротства и подвергать тем самым опасности само существование режима. Второй революции не должно быть. Это он дал ясно понять 1 июля в речи, обращенной к руководителям СА и СС. «Чего сегодня не хватает Германии», — сказал он, — «так это порядка». Я буду беспощадно пресекать любые посягательства, но существующий порядок и всякие разговоры о Второй революции, которая привела бы только к хаосу». А 6 июля, выступая перед имперскими наместниками, собравшимися в здании правительства, он снова напомнил. «Революция не есть наше перманентное состояние, и нельзя допускать, чтобы она стала состоянием постоянным. Революционный поток, вызванный к жизни, следует направить в безопасное русло эволюции». Поэтому мы не должны отталкивать предпринимателя, который хорошо ведет дело, даже если он и не стал еще национал-социалистом. Тем более это важно, если национал-социалист, пожелавший занять его место, ничего не смыслит в коммерции. В коммерции единственным критерием является умение человека вести дело. История будет судить о нас не потому, много ли экономистов мы отстранили или посадили в тюрьмы, а потому сумели ли мы обеспечить людей работой. Идея, заложенная в нашей программе, заключается не в том, чтобы действовать по-глупому и создавать вселенский хаос, а в том, чтобы вести дело разумно и правильно. В конечном счете наша политическая власть будет тем прочнее, чем больше мы преуспеем в подведении под нашу экономику твердого фундамента. Имперские наместники поэтому должны позаботиться о том, чтобы ни одна партийная организация не брала на себя функции правительства, увольняя или назначая должностных лиц, поскольку функции такого рода являются компетенцией правительства Рейха, а в хозяйственной области – рейхсминистра экономики. Как видно в этом заявлении, с предельной ясностью указывалось, что нацистская революция – процесс политический, а не экономический. Чтобы доказать, что он не бросает слов на ветер, Гитлер сместил с занимаемых постов ряд нацистских радикалов, попытавшихся захватить контроль над объединениями предпринимателей. Он вернул крупу фон Болину и фрицу Тиссену, главенствующее положение в деловом мире. Запретил боевую лигу коммерсантов среднего сословия, устраивавшую погромы в крупных универсальных магазинах, и назначил доктора Карла Шмидта министром экономики вместо ушедшего в отставку Гугенберга. Шмидт, директор крупнейшей в Германии страховой компании «Альянс», не терял времени даром, принял все меры к тому, чтобы воспрепятствовать замыслам тех национал-социалистов, которые по наивности всерьез восприняли программу нацистской партии. Велико было разочарование рядовых нацистов, особенно штурмовиков, составлявших главную силу гильдеровского массового движения. Большинство из них принадлежали к армии обедневших, обездоленных, недовольных элементов. Эти люди на личном опыте убедились, что не могут не быть противниками капитализма и видели в революции, которая приобрела форму уличных потасовок, возможность поживиться добычей и получить выгодные места в мире коммерции или в органах управления. И вот теперь, после бурных весенних эксцессов, их надежды рушились. Старая клика, партийная или беспартийная, не только не оставляла своих позиций, но и укрепляла их. Это обстоятельство не было единственной причиной брожения в рядах СА. Снова дали о себе знать давние разногласия между Гитлером и Рэмом из-за статуса и цели СА. Гитлер с самого зарождения нацистского движения требовал, чтобы штурмовые отряды выполняли функции политической, а не военной силы. Их назначение – насилием и террором прокладывать путь к политической власти. С точки зрения Рэма СА являлись не только ведущей силой нацистской революции, но и костяком будущей армии, которая для Гиттера была бы тем же, чем для Наполеона армия, созданная после французской революции на основе воинской повинности». Он считал, что пора избавляться от реакционных прусских генералов, этих старых «болванов», как презрительно он их называл, и формировать боевое революционное войско, народную армию, руководимую им и его крепкими парнями. Совсем иначе рассуждал Гитлер. Он лучше Рэма и лучше любого другого нациста понимал, что не смог бы прийти к власти без поддержки или хотя бы терпимого отношения к нему армейских генералов и что в данный момент отчасти от них зависит его дальнейшее пребывание у кормила власти, поскольку они, располагая реальными средствами, могли убрать его, если бы захотели. Гитлер предвидел, что личное расположение к нему военных будет особенно необходимо в тот критический момент и его не так уж долго ждать, когда главнокомандующий, 86-летний Гинденбург, покинет сей мир. К тому же фюрер был убежден, что только офицерский корпус с его традициями и его выучкой способен за короткое время создать сильную, дисциплинированную армию. Что касается СА, то они представляли собой толпу, пригодную разве что для уличных драк, и не могли считаться современной армией. Свою службу они сослужили, и теперь их надо было постепенно выводить из игры. Взгляды Гитлера и Рэма на этот счет оказались непримиримыми. И в период с лета 1933 года по 30 июня 1934 года между этими ветеранами нацистского движения, к тому же близкими друзьями, Эрнст Рэм был единственным человеком, кому Гитлер говорил «ты». Шла в буквальном смысле смертельная борьба. Выступая 5 ноября 1933 года в Берлинском спортпаласте перед 15 тысячами командиров СА, Рэм отметил, что в рядах штурмовиков царит глубокое разочарование. «Часто приходится слышать, что надобность в СА уже отпала», заявил он и добавил, что такое суждение ошибочно. Однако Гитлер был непреклонен. СА должны относиться к армии точно так же, как относится к ней политическое руководство», заявил он в речи, произнесенной 19 августа в бад годесберге А 23 сентября в Нюрнберге он высказался еще яснее. «Особенно не должны мы забывать сегодня о том, какую роль сыграла наша армия, ибо всем хорошо известно, что если бы в дне революции она была не с нами, то мы бы сейчас перед вами не стояли». «Мы можем заверить армию, что всегда будем это помнить, что видим в ней носительницу славных боевых традиций и что от всего сердца и всеми силами будем поддерживать ее дух». Незадолго перед этим Гитлер дал вооруженным силам тайное обещание, чем снискал расположение многих высших чинов. 2 февраля 1933 года, через три дня после вступления в должность, он произнес двухчасовую речь на встрече с генералами и адмиралами, состоявшейся в доме командующего армии генерала фон Хаммерштейна. Цель этой первой встречи нацистского канцлера с офицерским корпусом была раскрыта в Нюрнберге адмиралом Эрихом Редером. Гитлер, по его словам, рассеял опасения военной элиты относительно того, что вооруженным силам придется участвовать в гражданской войне, и заверил, что армия и флот – получит возможность целиком посвятить себя решению главной задачи – быстрому перевооружению Германии. Адмирал Редер признал, что он остался чрезвычайно доволен перспективой строительства военно-морского флота, а генерал фон Бломберг, поспешивший 30 января 1933 года принять пост министра обороны, чем помог предотвратить попытки военных выступить против назначения гитлера-канцлером, указал позднее в своих мемуарах, что фюрер открыл поле деятельности, таившее в себе огромные возможности на будущее. Чтобы еще больше воодушевить военную верхушку, Гитлер объявил 4 апреля о создании Совета обороны Рейха, призванного разработать новую секретную программу перевооружения. А спустя три месяца, 20 июля, канцлер издал новый закон об армии, освобождавший военнослужащих из-под юрисдикции гражданских судов, и упраздняющие выбранные солдатские представительства, вернув таким образом офицерскому корпусу его исконные привилегии. В результате генералом и адмиралом нацистская революция начала представляться в ином, более благоприятном свете. Желая задобрить Рэма, Гитлер ввел его 1 декабря в состав кабинета, наряду с Рудольфом Гессом, бывшим тогда заместителем председателя партии, а в канун Нового года послал ему теплое дружеское письмо. В нем подчеркивалось, что армия должна гарантировать безопасность нации от внешнего мира, в то время как задача СА обеспечить победу нацистской революции и блюсти национал-социалистическое государство, что своими успехами СА всецело обязаны ему, Рэму. Письмо заканчивалось словами. «Считаю своим долгом в годовщину национал-социалистической революции поблагодарить тебя, мой дорогой друг Эрнст Рэм за неоценимые услуги, оказанные национал-социалистскому движению и немецкому народу, и за верить, что я благодарен судьбе, давшей мне возможность называть людей, подобных тебе, своими друзьями и соратниками. С искренним чувством дружбы и признательности твой Адольф Гитлер». Письмо это было напечатано 2 января 1934 года в центральном органе нацистской партии фелькешер Беобахтер» и заметно рассеяло недовольство, царившее в рядах СА. В атмосфере благодушия, последовавшего в дни рождественских и новогодних праздников, соперничество между СА и армией на время притупилось. Громкие призывы нацистских радикалов ко второй революции стихли.